Из немецких партийцев, знавших Леви, не осталось никого. Одних убили, других надолго посадили в тюрьму, третьи исчезли неизвестно куда. «С вами вопрос остается открытым», — говорили ему руководящие товарищи. «Вам не следовало уезжать из страны без официального направления партии, ведь мы ничего о вас не знаем. Может быть, вы агент-провокатор?» «Шпионы и провокаторы из кожи вон лезут, пытаясь проникнуть в наши ряды. Бдительность — вот оружие партии!» «Зачем вы все это мне рассказываете?» — спросил Рубашов. Он жалел, что остался. Малютка Леви подошел к стойке, неторопливо нацедил в себе кружку пива и поднял к уху матросскую трубочку. «А затем, что это очень поучительно!» — ответил он. Поучительно и типично. Таких, как я, были сотни и сотни. Да что там я? За последние годы погибли самые боевые партийцы. Партия превратилась в дряхлую старуху. В дряхлую, подозрительную и злобную старуху. С такой партией революции не сделаешь. А ведь ты еще очень многого не знаешь, подумал Рубашов, но ничего не сказал. Однако история малютки Леви неожиданно увенчалась счастливым концом. Когда он сел в очередной раз, его напарником по тюремной камере оказался бывший борец Поль. До отсидки Поль работал докером. Во время забастовки при встречке с полицией он вспомнил свои борцовские навыки и применил к одному из полицейских прием называемый в спорте двойным Нельсоном. Двойной Нельсон заключается в том, что борец, оказавшийся за спиной у противника, просовывает руки ему под мышки и потом, сомкнув их у него на затылке, пригибает ему голову вперед до тех пор, пока у него не затрещит позвоночник. Применяя этот прием на ковре, Поль неизменно добивался победы, Но в классовой борьбе, как он убедился, были совсем другие правила. Ливи и Поль сделали с друзьями. Бывший борец работал секретарем городской партийной ячейки докеров. Когда срок заключения истек, он достал для Ливи документы, помог ему устроиться на работу и добился его восстановления в партии. Леви, опять как ни в чем не бывало, почитывал докерам лекции про Дарвина, и подробно разъяснял им смысл решений, принятых на последнем съезде партии. Он был счастлив, забыл о кошках и в душе простил партийных бюрократов. Через полгода он стал председателем городской партийной ячейки докеров. Все хорошо, что хорошо, кончается. И Рубашов желал от всего сердца, измученного борьбой за и дело, чтобы жизнь Леви, никак не изменилось. Но он знал, зачем он приехал, а обманывать себя до сих пор не научился, хотя понимал, что революционер должен обладать и этим умением. Он пристально смотрел на малютку Леви, тот, не понимая рубашовского взгляда, смущенно поднял свою кружку с пивом, дескать, пью за ваше здоровье. Рубашов пристально смотрел на Леви, думая о кошках с перебитыми хребтами. «Уйми свои фантазии», — приказал он себе. Вероятно, он выпил больше, чем нужно. Ему не удавалось отделаться от мысли, что его прислали в этот городок с заданием переломать левий хребет. Одной рукой надо взять его за ноги, другой — за уши и хряснуть об колено. Он чувствовал себя совершенно больным и встал, чтобы идти. Леви проводил его. Он видел, что товарищ оттуда не здоровится, и всю дорогу молчал. Через неделю Леви повесился. Этому предшествовало собрание комитета городской партийной ячейки докеров. Собрание проходило в будничной обстановке, обсуждалась одна простенькая сделка. А за два года до собрания... Партия призвала европейских трудящихся к бойкоту молодой хищной диктатуры, выросшей в самом центре Европы. Следовало во что бы то ни стало перекрыть пути ввоза и вывоза товаров поспешно вооружавшейся враждебной страны. Партийные секции европейских государств поддержали решение Центрального комитета. Докеры маленького бельгийского порта на отрез отказывались обслуживать корабли, хоть как-то связанные с этой страной. «Профсоюз докеров»